Глава 13. Чем ты равен мне, подлый ренегат? Расферепевший Ванкорда, тут же возник на экране перед генералом Адаром, когда это предатели и мятежники были равны по статусу действующим имперским генералам. «Никто не лишал меня звания, и никто не может лишить его, кроме императора», парировал Зоадар, с ненавистью глядя в глаза своему злейшему врагу. «Не может этого сделать и твой нынешний хозяин, Птолемей Янг. Императора, которого ты и твои друзья держите в заложниках», «Про этого императора ты сейчас говоришь», — закричал взбешенный Корда. Туранцы, вы опозорили свои имена и семьи, когда решили служить этому исчадию ада Усэму Бадуру. Я же служу под началом первого министра империи, единственного легитимного сановника высшего ранга в этом государстве. Сегодня мы освободим нашего императора, а все отступники и предатели получат то, что заслужили — смерть и забвение». Неплохо сказано для цепного пса Птолемея, Зло засмеялся Адар, эмоционально размахивая руками. «Я думал, что ты можешь только поскуливать в тон своему хозяину. А ты у нас еще и сильный оратор. Только я с тобой не намерен вести душеспасительные беседы, а вызываю тебя, корда, на честный поединок, один на один. Пришло время нам между собой выяснить, кто сильней. Хорошо ли ты видишь мой корабль на тактической карте, генерал? Тогда вылетай навстречу, и пусть сегодня останется в живых только один из нас». «Я вижу какую-то неповоротливую посудину, которая пытается протиснуться вперед среди своих разбегающихся кораблей», — злоухмыльнулся Иван Корда. «Это и есть твой флагман?» «Что ж, я сделаю тебе одолжение, Андар, и приму твой вызов, но не потому, что уважаю тебя, а затем, чтобы остатки твоего трусливого легиона еще быстрее побежали из сектора». «Отлично. Тогда скорее разворачивайся, чтобы мне не пришлось открывать огонь батареи тебе в корму», — воскликнул Туранский генерал, — обрадованный тем, что его вызов на поединок был принят. Это действительно был единственный шанс для Зоадара исправить критическое положение, в котором оказалось его подразделение. Корабли кордо уже раскололи оборонительные линии Серого Легиона, а приближающийся основной флот Птолемея был готов довершить начавшийся разгром. Для туранцев сейчас нужна была хотя бы маленькая победа, способная морально поддержать их экипажи, поэтому Адар решился на отчаянный поступок, и бросил вызов командующему вражеского авангарда. Туранский генерал прекрасно понимал, что победить в честном поединке флагман Корда он не способен, но отчаяние и природная горячность Адара взяли верх над разумом. Его скоростной линкор, кречет Турана, навалился всей своей огневой мощью на медленно разворачивающейся ему навстречу линкор Гато. Гато был всем известный корабль, один из лучших в Империи, с невероятно прочной, самовосстанавливающейся броней шестого уровня. Его корпус без особых повреждений перенес массированный удар орудий вражеского линкора. Даже обшивка бортов не пострадала, хотя защита их изначально была куда ниже, чем фронтальная броня. Генерал Корда развернул корабль носом к приближающемуся туранскому линкору и, в свою очередь, открыл огонь из главного калибра. Кречет Турана также выдержал первый залп и пошел на сближение, продолжая стрелять в ответ. Иван Корда не собирался тратить время на артиллерийскую дуэль, предпочтя перестрелке свою любимую таранную тактику. Зачем тратить попустую энергию орудий и время, когда можно одним выверенным ударом закончить дело? Гата стал разгоняться для подобного удара. Два огромных дредноута сейчас шли навстречу друг другу, не видя перед собой вокруг ни своих, ни чужих. Линейные и легкие крейсеры, стоявшие на их пути, какие успевали, отворачивали в сторону. Кто не успевал, разлетался на обломке под сокрушительной мощью Гата и Кречета. Экипажи линкоров в какую-то секунду побросали свои боевые посты и, активировав доспехи, вжались в специальные кресла-капсулы, способные уберечь находящихся в них от неизбежного столкновения. Еще через мгновение флагманы Корда и Адара сшиблись между собой. По внутренним отсекам линкоров прошла оглушительная волна скрежета разрывающейся брони от невероятной силы кинетического удара кто из членов экипажа не успел занять места в спасательных креслах, был отброшен этой волной, как тряпичная кукла. Несчастных не могли уберечь даже доспехи высоких уровней. Всех их в один миг расплющило стена стены отсеков. Оставшиеся в живых были оглушены и контужены. Несмотря на это, легионеры покинули кресло-капсулы, оценивая повреждения своего корабля и корабля противника. Отойдя от удара, Иван Корда к своему великому неудовольствию увидел что кречет Турана не разрушился, как ожидалось, и даже не потерял способности вести бой. Гата не смог пробить лобовую броню вражеского линкора, и тогда Кордо понял, что встретил на своем пути достойного соперника. Неудачу он связал с тем, что нанес удар именно в лоб, а не в корму или в борт, как обычно полагается при таране. Однако одноглазый генерал не собирался опускать руки и решил снова попытать счастья Двигатели на полную мощность, отойти назад на 10 километров – «И сразу разгон для второго удара», — приказал Кордо своим офицерам на мостике. «Кресло-ложменты не покидать, приготовиться к новому столкновению». «Мы не пробьем его, слишком прочная броня, господин», — замотал голову его помощник, сидящий рядом. «Сейчас посмотрим, у кого лобная кость крепче», — дико засмеялся Корда, сверкая на того своим единственным глазом. «Я сказал, второй удар». Линкор Гата, отойдя на небольшое расстояние, остановился, и, включив форсаж, снова ринулся на врага. последовавшая за этим столкновение по силе было гораздо слабее первого, но удар флагмана Корда удачно пришелся по уже искореженным листам брони к речи Татурана. Его обшивка в нескольких местах не выдержала, и рваными ошметками разлетелась в разные стороны, обнажая внутренности дредноута. «Загерметизировать носовые отсеки с третьего по шестой», — тут же приказал Зоадар, быстро оценивая повреждения, поступающие на свой монитор чертов корда пытается нас смять в лепешку. «Надо немедленно уходить, господин генерал!» Повернулся к нему дежурный офицер с дикими от ужаса глазами. «Корпус не выдержит следующего удара!» «Отставить панику!» — закричал Туранец, весь багровый от гнева и адреналина. «Никуда мы не уйдем. Это мой бой! Огонь не прекращать!» «Линкор Гата снова дает задний ход, видимо, готовится к очередному тарану!» — обреченно сообщил дежурный, зажмурившись и уже начиная произносить про себя молитву. «Разворачивайтесь к нему той частью корпуса, которая еще цела и не получила серьезных повреждений», — внезапно приказал генерал Адар, которому в голову пришла идея, как можно защититься от таранных ударов столь мощного корабля противника. «Пусть он сам расшибется о нас». «Что?» — не понял офицер. «Повторите приказание, господин». «Повернуть на два градуса вправо», — повысил голос Зоадар. Команда тут же была выполнена, и третий таранный удар Гата по флагману Туранцев — пришелся уже по защищенной части корабля. Эта часть корпуса также превратилась в груду прессованной брони, но в итоге выдержала. Линкор Корда, как мячик от стенки, снова отскочил на несколько километров назад и приготовился для очередного рывка. «Снова поворачивайте на несколько градусов!» – закричал Зоадар своим подчиненным. Такая забавная картина продолжалась вот уже несколько минут. Два огромных дредноута как будто играли в странную и смертельную игру, где один вертелся вокруг своей оси, подставляя бока под все новые и новые удары второго. А вокруг вовсю кипело сражение между тысячами боевых крейсеров и линкоров. К тому моменту основной атакующий флот Птолемея уже подошел к координатам сражения и набросился на легиона Дара, сметая со своего пути его последние корабли. Тут же, с противоположного направления, два туранских региона, предводимые генералами Хасаном и Галином, бросились на помощь своим погибающим товарищам космический бой превратился в свалку в которой трудно было разобраться кто и где находится силу туранцев было гораздо меньше но запас прочности у защитников Сартакерты все еще оставался на мгновение в сражении возник паритет где ни одна из сторон не имела явного превосходства противники просто и методично перемалывали друг друга сходясь в ближних схватках а поединок флагманов их командующих все еще продолжался я все равно раскалю твою баржу на куски угрожающий произнес Иван Корда, снова появляясь на экране монитора перед туранским генералом. «Либо сплющу твой линкор до размера капитанской рубки». «Ничего, я не такой толстый, как ты, Корда. Мне много места не требуется», — невозмутимо ответил на это Зоадар. «Да смотри, сам не надорвись, а то я вижу, что твой прославленный линкор тоже трещит по швам». «Не надейся, прочности моего гато хватит на десяток кречетов Турана», — ухмыльнулся Иван Корда, — уверенный в мощи своего флагмана. «Готовься к смерти, отдар. «Я всегда готов к визиту старухи с косой», — отважно произнес Туранец. «А вот готов ли ты оставить этот свет? Если да, то я приглашаю тебя на личный поединок». «Если ты не заметил», — удивился одноглазый генерал, — «то он у нас уже идет». «Нет, не поединок на кораблях я имею в виду», — покачал головой Адар, одновременно ложа руку на эфес своего плазменного итагана. «Я говорю о дуэли лично между нами, на клинках или любым другим видом оружия на твой выбор. Что скажешь?» «Ты думаешь, я настолько глуп и соглашусь принять твой вызов?» — во всё горло засмеялся Корда. «Понимая, что ему и его кораблю осталось жить стандартную минуту, отважный Зоадар решил вызвать меня на личную дуэль? Думаешь, я клюну на дешевую уловку? Если не примешь вызов, навсегда опозоришь свое имя!» — воскликнул Туранец. «Ничего подобного!» «Я уже принял вызов, и поединок уже идет», — невозмутимо ответил Корда. «Более того, он подходит к концу, броня твоего корабля практически разрушена, и крещет Турана не способен выдержать и двух таранов». «Значит, ты отказываешься, трус», — закричал в отчаянии Зоадар, осознавая, что он проиграл. «Я призываю в свидетелей всех, кто слышит меня сейчас». Генерал Корда отказался от поединка чести. «Не кричи так истерично», — голосом хладнокровного убийцы ответил ему Корда. Все и без тебя прекрасно знают кодекс воина и понимают, что подобное обвинение ничего не стоит. Более того, твои слова будут расценены всеми, как отчаянная попытка спасти собственную жизнь. А эта трусость именно с твоей стороны, Адар. Так что лучше замолчи, помолись и смиренно прими свою участь. Трус, несчастный трус, продолжал выпить Зоадар, видя, как после очередного таранного удара линкора Гата его собственный корабль начинает разрушаться и гореть. «Бог покарает тебя за все, что ты сотворил, и адское пламя поглотит!» Адар не успел договорить, так как в этот самый момент кречет Турана раскололся на части и исчез в огромном шарообразном взрыве от детонации. Линкор разлетелся на тысячи осколков, поражающих ближайшие к себе корабли. Экипажи туранцев, наблюдающие гибель своего командующего в прямом эфире, были шокированы и окончательно деморализованы. Весть о смерти генерала вселила страх в сердца его подчиненных. Практически весь серый легион генерала Адара как по команде дрогнул и стал хаотично покидать сектор боя. Поняв, что произошло, другой туранский генерал, Саид Хасан, смело направил свой линкор навстречу кораблю Ивана Корда. Хасан решил отомстить за смерть товарища и наказать его убийцу. «Корда, трусливая собака, я поквитаюсь с тобой, защищайся, если сможешь», выкрикнул Хасан в переговорное устройство, даже не дожидаясь, когда на экране появится изображение его врага. Во главе нескольких крейсеров охраны линкора «Хасана» Султан Востока сумел пробиться к флагману Корда и набросился на него. Гата быстро развернулся и устремился навстречу своей новой цели. Фронтальная броня его сильно пострадала в предыдущей таранной схватке, но все же продолжала держать удары главных палубных орудий противника. Пушки обоих кораблей работали на пределах возможностей, заряды плазмы все глубже и глубже вгрызались в их обшивку. Помимо самого Султана Востока, По Гата теперь стреляли и остальные крейсеры Хасана, не отстающие от своего флагмана и прикрывающие его со всех сторон. Однако вся их мощь также оказалась бессильной против легендарного линкора. Гата, как будто заговоренный, не снижая скорости, несся на своих врагов, не замечая бесчисленных зарядов разрушающей энергии, плавившей его обшивку. «Прикрывайте меня корпусами!» Дрожащим то ли от возбуждения, то ли от страха голосом приказал генерал Хасан своим подчиненным, видя, что противник движется прямо на него и при этом разгоняется все быстрее и быстрее. Корда снова собирается использовать таран. Командоры кораблей охранения четко исполнили приказания генерала, и их крейсеры, один за другим, стали выстраиваться прямо перед султаном, пытаясь защитить свой флагман от неизбежного столкновения с кораблем противника. Дюжина вымпелов уже находилась на пути несущегося гата, но тот и не собирался менять курс. Линкор продолжил движение и с размаха налетел на весь этот сгрудившийся отряд. Туранские крейсера, эти огромные тысячетонные махины, в один миг разметала в разные стороны, как солнечным ветром, настолько сильным оказался удар гата. Неубиваемый линкор Ивана Корда сеял смерть всем тем, кто оказывался на его пути и вселял ужас в сердца остальных врагов, видевших это со стороны на экранах. Корабли охраны Саида Хасана не стало очень быстро. Кто не погиб в первые секунды после столкновения, тот предпочел поскорее убраться подальше, спасая собственные экипажи. Сам Саид Хасан, минуту назад смело бросивший вызов Корда, теперь в панике старался уклониться от боя с Корда. Султан Востока попытался было развернуться и покинуть опасный сектор, но не успел этого сделать. Гата, уже набравший солидную скорость, врезался в его правый борт – как раз в момент разворота. Броневая обшивка султана оказалась в этом месте не такой прочной, поэтому была пробита уже после первого удара. Флагман Ивана Корда, как нож сквозь масло, прошел через весь корпус туранского корабля, буквально разрезая его пополам. «Это тебе за трусливую собаку», коротко и грозно произнес Корда напоследок Хасану, когда тот, как и вся его команда, сгорали в огне взрыва погибающего туранского корабля. «Будь проклят!» Единственное, что успел выкрикнуть сгорающий в пламени взрыва Саид Хасан. «Подобные проклятия я слышал от своих врагов еще задолго до твоего рождения, щенок», усмехнулся Иван Корда. «И ничего, как видишь, жив-здоров». Гибель уже второго по счету генерала в течение каких-то нескольких минут вызвала сильнейший шок у всего Туранского флота. Эти ребята и так не были сильны в обороне и до этого держались еле-еле, а тут еще остались без своих командующих. Теперь уже ничто не могло сдержать полного отступления всех трех серых легионов. Как ни старались некоторые их Центурионы и Командоры снова собрать корабли в боевые порядки, у них ничего не получалось. Почти 20 тысяч боевых вымпелов на перегонке стали улепетывать из опасного сектора, спасаясь от ураганного огня, севших им на хвост желтых крейсеров. Иван Кордо приказал своим легионам, шедшим в атаку стандартными конусами, отменить данное построение, чтобы эффективнее продолжать преследование убегающего противника. Клиния Желтых легионов, врезавшиеся и опрокинувшие строй туранцев, стали по приказу генерала тут же рассыпаться на малые группы по 3-4 вымпела в каждой. Такая группа начинала преследование отдельного вражеского корабля, отсекая его от остальных и в итоге уничтожая. Единственным кораблем, что остался на прежнем месте из всех трех серых легионов, Был одинок настоящий линкор генерала Исы Галина. Галин оказался последним живым из высших командующих Туранского флота, но так как этим флотом уже не мог управлять, решил погибнуть, как подобает настоящему воину. Убегать туранскому генералу от землепашцев из яшмового пояса засмеялся он, отвечая на просьбы офицеров с других кораблей, которые умоляли его поскорее покинуть опасный сектор и присоединиться к ним. Такого никогда не случалось в истории. Мы воины, становимся ими при рождении, и всю нашу жизнь доказываем это. Перед вами сейчас толпа детей колонистов-фермеров и рудокопов, которым когда-то внушили, что они легионеры Империи. Нет, я воистину самый несчастный человек в галактике, если вижу такое пред смертью». Иса говорил громко, специально включив все действующие каналы связи, заочно обращаясь к своим убегающим экипажам с последними прощальными словами. Он одиноко стоял на своем капитанском мостике, широко расставив ноги и гордо скрестив руки на груди. Слезы катились по щекам боевого генерала, но он сдерживался, чтобы не показать гримасы боли и страдания на своем лице, чтобы тем самым не опозорить себя. — Летите, соколы Турана, и расскажите, как храбро сражался и умирал ваш командир! — крикнул Галин, смотря в пустой экран. — Я остаюсь, чтобы не запятнать честь нашего великого сектора. Не будет у наших врагов повода говорить, что все туранцы трусы и предатели. Летите, дети мои, я отпускаю вас и целую на прощание». Мало кто из туранцев, слышавших сейчас эту пронзительную речь, мог сдержать эмоции. Отступающие легионеры смотрели на своего флотоводца действительно как на отца, которого они оставили в смертельной опасности. И вдруг случилось неожиданное.